Преданный предатель. Глава первая. Грозное слово. И для читателя, и для писателя будет лучше, если они не станут гадать, в какой стране произошли эти странные события. Оставим такие мысли, твердо зная, что речь идет не о Балканах, любезных многим авторам, с той поры, как Антони Хоуп разместил там свою Руританию. Балканские страны удобны тем, что короли и деспоты сменяются в них с приятной быстротой, и корона может достаться любому искателю приключений. Однако крестьянские хозяйства остаются все в той же семье. Виноградник или сад переходят от отца к сыну, и несложное равенство земельной собственности еще не пало жертвой крупных финансовых операций. Словом, в странах этих... Семья может жить спокойно, если она не королевская. Все иначе в стране, которую мы опишем. Как бы мы ее ни определили, важно лишь то, что она высокоцивилизована. Там царит образцовый порядок, и августейшее семейство живет спокойно под охраной полиции, которая никого не обижает, кроме лекарей, лавочников, мастеров и тому подобного люда если он окажется помехой для указанных выше операций. Может быть, это одно из маленьких немецких государств, зависящих от шахты фабрик. Может быть, что-то входившее прежде в Австрийскую империю. Неважно, с вас хватит, если мы сообщим, что современное и просвещенное сообщество преуспело во всех науках, упорядочило все учреждения. Настолько преуспело так упорядочило, что подошло вплотную не к дворцовому перевороту, а к одному из тех сотрясений, которые начинаются всеобщей забастовкой и окончаются разрухой. Угроза была тем реальней, что в соседней стране, большой и промышленной, все это уже случилось. Шесть генералов сражались друг с другом, пока остальных не одолел некий Каск. В прошлом даровитый начальник колониальных войск, расположенных в той местности, по слухам Метис или Мулат, что, несомненно, утешало его жертв. Что до нашей страны, назовем ее, назовем ее Повонией, Она видела в нем удачный пример тяжкой неудачи. Обстановка в Повонии накалилась, когда пошли загадочные слухи о каком-то слове. Никто не знал толком, что это такое. Правительственные агенты клялись, что народ ждет от слова полных и добрых перемен. Появилась странная статья, автор которой с безумной простотой доказывал, что всю истину можно и должно вложить в одно слово, как вкладывают книгу в один параграф, именуя это популяризацией. Толпы нетерпеливых, недовольных людей – ждали слова, всерьез полагая, что оно содержит и объяснение, и всю стратегию переворота. Некоторые говорили, что слухи пустил и создал известный поэт, который подписывал стихи только именем Себастьян и действительно написал четверостишее о слове. «Друзья мои, ищите ключ к словам, тогда и слово отворится вам!» Прекрасней солнца и прозрачней льдин. Да, много слов, но ключ у них один. Служители закона никак не могли найти автора, пока его не повстречала на улице совсем нежданная особа. Принцесса Аврелия Августа Августина и так далее, тому подобное, среди этих имен таилось имя Мария, которым ее и называли в семье, приходилось королю-племянницей. Только что окончив школу, она еще не уловила разницу между королем и правителем. Былых королей знала лучше, чем нынешних, и простодушно полагала, что кто-то относится к ним так серьезно, чтобы убить их или послушаться. Рыжая девушка с римским носом вернулась ко двору в столицу, которую оставила в детстве, и очень хотела принести пользу, что, естественно, для женщин и опасно для знатных дам. Конечно, она расспрашивала всех о загадочном слове и о причине волнений. Что до слова, ответить ей не мог никто. Что же до волнений? Почти никто в ее небольшом мерке. Надо ли удивляться, что она гордилась, когда, вернувшись домой, сообщила о встрече с автором стихов и виновником тревоги? Машина ее неспешно двигалась по тихой улице. Принцесса искала антикварную лавку, которую любила в детстве, и вдруг рядом с лавкой перед кафе едва не наехала на странного человека с длинными волосами. Он сидел за столиком на тротуаре над бокалом зеленого ликера. Длинные волосы дополнял длинный пышный шарф. Я уже говорил, что время и место действия не очень важны для нас, и вы можете облечь эту сцену в моды любых времен и стран, тем более, что в нынешней моде столько пережитков былого и провозвестий грядущего. Странный человек мог быть современником или творением Бальзака, мог быть и нынешним служителем искусств со вкусами футуриста и бакенбардами диккенсовского героя. Темно-рыжие волосы отливали в сущности не бронзой, а каким-то пурпуром. А до самой бородки, того же цвета, шею закрывал шарф, зеленовато-синий, как павлин. Многие знали, что шарф меняется. Он зеленый, когда главенствует дух весны, лиловый, когда речь заходит о любовной печали, и даже становится черным, когда отчаяние приводит к мысли, что надо разрушить мир. Окраска шарфа зависела не только от настроения, но и от окраски неба и непременно оттеняла как можно резче цвет бородки, которой поэт явственно гордился. Да, то был поэт, сам Себастьян, автор прославленных строк. Принцесса этого не знала и проехала бы мимо, подивившись при скорбной яркости шарфа. Но через два часа, когда и лавки, и фабрики закрылись, Изрыгнув временных обитателей, он предстал перед ней совсем иным. Тихая улица уже не была тихой, особенно у столиков перед кафе, и машина двигалась медленно, ибо не смогла двигаться быстро. На столике стоял человек и читал то ли прозу, то ли стихи, и теперь не разберешь. Однако принцесса появилась тогда, когда завершилась знакомая четверостишие. Отвориться вам. Прекрасней солнце и прозрачней льдин. Да, много слов, но ключ у них один. «Слово не сойдет с моих уст», — продолжал он, «пока не свершится первая часть того, что должно свершиться. Когда беззащитные восстанут против могучих, бедные против богатых, слабые против сильных и окажутся сильнее их». В этот миг и сам он, и его слушатели заметили автомобиль, разрезавший словно ладья толщу толпы и горделивую головку за деревянной головой шофера. Многие знали принцессу в лицо. Все растерялись, а этот поэт принял новую, совсем уж дикую позу и громко воскликнул: Но безобразию не восстать против красоты! А мы безобразный. И принцесса проследовала дальше, с трудом подавляя гнев.